Глава 18. Ранчо Мантойя виднелось с холма во всей красе, обнесённое изгороди с зелёными лугами, с напами сена и аккуратными постройками. Оно походило на крошечную модель вроде тех, что изготавливали на досуге Семён Трек, старый сапожник Нью-Салима. Сам город располагался чуть далее, примерно в четверти мили восточнее ранчо. Его шпили и сторожевые башни вырисовывались на фоне лазуревого неба, словно картонные силуэты. С холма не были видны часовые, но Эро знал, что они там, всегда там. Когда отец решил обосноваться снаружи городских стен, и о нём многие отговаривали, но он был твёрд. Семья требовали с деньги, дочери приданное. Амбиции удовлетворения, поэтому Леонард Хоук занялся скотоводством и последние 3 года процветал. 3 месяца назад, когда дошли слухи о появившейся в окрестностях банды беззаконников, он нанял отряд ветеранов какой-то локальной войны. Сейчас четверо из них сопровождали часть стада, которое возвращалось с пастбища возле реки. Два пастуха, Эра и наёмники. Все они стояли на гребнях холма, взирая на ранчу, которая служила предметом зависти многих жителей Нью-Салема, не решившихся поселиться вне городской стены. Ветер трепал длинные волосы девушки, и она чувствовала, как припекает солнце. Даже лес, располагавшийся всего в сотне метров слева, не пугал Хотя войти в него означало бы почти верную гибель, так много водилось в нём опасных тварей, включая ядовитых насекомых, к счастью, они не покидали пределов чащи. Наверное, как и жители Нью-Салима, предпочтали безопасность риску. Ну что, кажется, всё в порядке. Ризу, одному из наёмников, было на вид около 40. Он всегда останавливался на подъезде к кранчу, чтобы убедиться, что путь свободен. Когда-то он служил в баррикадгарде, его отряд выезжал вперёд, разведывая местность. Эту привычку Рис сохранил до сих пор. Полезную привычку, если ты живёшь в пустоши, пусть даже поблизости высится сторожевая башня. Пойдём, пожалуй. Наемник кивнул, и в воздух огласился гиканьем пастухов, погнавших стадо вниз с холма. Несколько секунд и склон заполнился рогатыми животными, походившими на быков. Мутанты и произошли от них когда-то. Они давали мясо, молоко, шкуры, жир и кости. Все шло в дело на ранчо. Эра тронула поводья. И начала тоже спускаться, держась в стороне от несущихся по коленах сочные травы животных. Земля была благодатной, стоило быкам объесть её, как уже через неделю она покрывалась новым зелёным густым ковром. Все истели бичи. Пастухи не позволяли животным разбредаться, сбивая их в плотный поток. Я увидела, как впереди человеческие фигуры распахнули большие ворота, чтобы дать дорогу стаду. В загоне уже находилось три десятка голов. Быки подняли голову, задрав длинные изогнутые рога, и огласили равнину утробным криком, приветствуя прибывающих с пастбища. Когда один из знаёмников упал с лошади, Эра решила, что он не удержался в седле, хотя было трудно вообразить, чтобы опытный наездник вдруг потерял равновесие. Но затем завалился на бок другой. На этот раз девушка ясно увидела, впившаяся ему в спину стрелу с полосатым оперением. Она замерла в ужасе. Неожиданность буквально сковала её. Секунды и новая стрела сразила одного из пастухов. Лишившиеся седаков лошади замедляли шаг, останавливались. Наконец, девушка пришла в себя и завертела головой. Приближавшихся всадников она увидела сразу: дюжина воинов на скаку пускали стрелы, большая часть которых пролетала мимо цели. но некоторые всё-таки убивали. Вот второй пастух, пустившийся прочь, не избежал страшной участи и рухнул на землю, исчезнув в высокой траве. Эра услышала, как про свистела рядом с ней стрела и инстинктивно пригнулась. Всё её существо заполнил ужас. Безоконники, о которых предупреждали отца, они всё-таки добрались сюда. Их не смутила ни охрана, ни близость ранчо, ни городские стены. Они знали, что никто не придёт на помощь одинокому скотоводу, не выйдет на равнину, чтобы сразиться за чужое имущество. На глазах Эрры опрокинулся рис. Руки наёмника сделали движение, словно пытались схватить засевшую в животе стрелу, но поймали лишь воздух. Воин упал, и трава поглотила его, как и прочих. Не чувствуя себя от страха, девушка приспорила лошадь и та понесла её во весь опор к ранчо. Позади раздались торжествующие крики. Беззаконники праздновали победу. Эра обернулась на миг, чтобы увидеть, как её преследуют трое всадников. Они больше не стреляли. Вместо луков в руках у них появились лассо. Должно быть, бандиты поняли, что преследуют девушку и решили пленить её. Похолоднев, Эра сильнее ударила по бокам лошади каблуками, жалея, что не пользовалась шпорами. Кони у беззаконников были отменные, они стремительно нагоняли. Но и ранчо было совсем близко. С его стороны выехали пятеро наемников. Эра разглядела и отца, все с арбалетами. Они устремились навстречу девушке. Когда она снова обернулась, то увидела, что бандиты останавливаются. Но они не собирались убегать, просто поджидали своих подельников. Дюжина против шестерых. Один к двум, сердце у Эры... жалась. Когда она поравнялась с отцом, он не притормозил, только крикнул на ходу, спрятавшись в доме. Это всё, что успела сказать он, прежде чем пронёсся мимо, сжимая арбалет. Наёмники последовали за ним. Серьёзные, суровые лица людей, готовых к смерти. Это девушка прочитала на них, и это заставило её натянуть поводье и развернуть лошадь. Она не могла заставить себя скрыться в доме. Она должна была видеть исход схватки. Беззаконники встретили приближавшихся защитников стада кучной стрельбой. Трое упали сразу, остальные скинули арбалеты и дали ответный залп. Короткие болты пронзили двоих бандитов, остальные десять натянули тетивы. Эра вдруг ясно осознала, что у отца и двоих его воинов не было шанса. Арбалеты перезаряжались в разы дольше. Мик и вся тройка оказались утыканы стрелами. Из горла Эры вырвался пронзительный крик. Она видела, как падал отец, медленно словно уходил под воду. Голова закружилась, но девушка удержалась в седле. Краем уха она услышала, как завопила мать, откуда-то со стороны дома. Беззаконники промчались мимо лишившихся седаков лошадей, они направлялись к ранчо. Эра глядела на них как на приближающуюся смерть, неумолимую и жестокую. Два всадника вырвались вперёд. В руках у них сверкали на солнце кривые мечи. Беззаконники держали их опущенными вниз. В этинотых руках должно быть когда-то служили в кавалерии, пронеслось в голове у Эры. Поразительно, какие мысли Приходят людям, оказавшимся на пороге небытия в голову. Однажды девочка видела рубку. В тот год на Нью-Салем напали кочевники. Войны города истребили половину прямо перед городскими стенами. Это было ещё до того, как отец построил ранчо. Кавалеристы могли бы и сейчас легко уничтожить беззаконников, но они оставались в Нью-Салеме. Бандиты почти добрались до изгороди, когда что-то грохнуло, и один из них слетел с лошади, словно в него врезался таран. Другой обернулся и натянул поводья. Пристав на стременах, он завертел головой. Другие тоже затормозили. Через миг все разбойники уставились вправо. Эра обратила взгляд туда тоже. По равнине длинными, грациозными прыжками несся огромный серебристый зверь. Шесть его лап, А поскарив всего сокотраву, сгибались и пружинисто распрямлялись, раз за разом, отправляя мощное тело в полёт. На холке сидел, чуть пригнувшись, человек в коричневом плаще. Закутанный в него, он казался почти бесформенным. В вытянутой руке сверкал какой-то предмет. Вот из него вырвался огонь, и снова грохнуло. Второй беззаконник, резко дёрнувшись в седле, упал на взнёс. К удивлению девушки его одельники не стали доставать луки и пытаться вступить в бой. При шпоре в коней они помчались прочь, и не в сторону отбитых быков. Садник на звере не прекратил преследования. Он пронёсся мимо ошарашенные эры, быстро сокращая расстояние между собой и разбойниками. Воспоминание об этой удаляющейся фигуре, источающей жестокость, волю и грацию, преследовало девушку. ещё долго. Вот и теперь оно стояло перед глазами, хотя взор ведьмы был обращён на островной город, где засел Никроманд. Он был её спасителем, но он же принёс и погибель. Она не могла его ненавидеть, но и быть благодарной тоже. Смешанные чувства горели в сердце Эры, они заставляли её пересекать пустошь, преследуя легионера, даже не узнавшего её. Сколько на его пути встретилось подобных ей. Тогда несколько лет назад бывший всего лишь маленькой девочкой, обезличенным подростком, которого он спас мимоходом, как, наверное, спасал многих, не придавая своим деяниям значения. Госпожа, тихий оклик Кэзо заставил Эру взрогнуть. Воспоминания улетучились мгновенно, как туман, развеянный резким порывом ветра. Да, ровным голосом отозвалась ведьма. Вы точно хотите проникнуть туда? Не лучше ли дождаться, пока мертвяк сам выйдет? Альтахерцы -да не любят, когда чужаки задерживаются у них. Уверен, легионер скоро появится. Мы попадём туда, спокойно и уверенно сказала Эра. Сегодня ночью это решено. Наёмник чуть склонил голову, давая знать, что повинуется. Как прикажете, госпожа. Тогда я приготовлю лодку.